Глава двадцать восьмая. Идти за ним следом? Но как я узнаю, что не врежу Сенегину в спину? А если это произойдет, то хозяин локации тут же активирует свои ловушки и тогда порешит нас обоих. Значит, остается только ждать. Осмотревшись еще раз, не нашел для себя ничего примечательного. Остав сцены! на котором до сих пор изредка вспыхивали небольшие языки пламени, закоптившиеся стены до да разбросанные по всему залу сожженные деревяшки и металлические стержни. Но и в центре труп потлатого парня, лишившегося антрацитового сердца. Что это было? Кристалл, о котором говорила тень. Неужто они как-то связаны? В камне определенно была магия, раз она смогла подпитывать пираманта. «Но какая именно?» «Да и что сделала Юдова, дабы заполучить подобную штуковину?» «Черт!» — пробормотал я, вновь взглянув в полутьму коридора второго противника. «Слишком много вопросов, и ответить на них вряд ли получится. Я сильно сомневаюсь, что хозяйка подобного мероприятия согласится просто поболтать со мной за чашечкой чая в уютном кабинете». «Если у меня есть возможность отсюда выбраться, то придется делать это быстро, а не бегать в поисках Юдовой, чтобы выцепить ее на беседу». И тут в коридоре раздался душераздирающий и хриплый вопль. Но принадлежал он явно не Онегину. Человек не способен так кричать. Только если уже давно не принадлежит людскому роду. Сергей старался не наступать на тонкие темные линии, что были разбросаны по всему коридору. На стенах, полу, потолке, даже в углах между ними. Он знал, что одно неверное движение, шорох или вздох могут его выдать, и тогда из этих мелких трещин выскользнут иглы или лезвия, способные пронзить его насквозь. «Кристалл, кристалл!» Единственная мысль, бившаяся в его голове. Он помнил про искусственников, видел, как их можно обезвредить, но не знал, сможет ли справиться с одним из них. Ведь у Ростова была тень, которая может вырывать сердце из груди. А у Онегина лишь голые руки. Что он сделает, когда доберется до бензоколоса? Идея пробираться к нему в одиночку казалась все более глупой. Но отступать нельзя, ведь он прошел уже достаточно далеко. Возможно, добрался до конца локации, постоянно петляя из угла в угол. Хорошо, что это не лабиринт, и надо идти только в одном направлении. С другой стороны, так я точно встречусь с противником нос к носу. И что тогда? Мысли Онегина становились все более мрачными с каждым новым шагом. И вот за очередным поворотом мелькнул красный огонек. А стоило повернуть, как Сергей увидел просторное помещение, освещенное красными лампами, висевшими под потолком. Но стоило ему осмотреться, как сердце забилось с такой силой, что могло выскочить из груди. Безумный страх обуял мужчину, подталкивая на то, чтобы Онегин бежал отсюда как можно дальше и только жажда мести остановила и заставила справиться с нахлынувшими чувствами. Он оказался в пыточной. Зал, или скорее комната, был заставлен всевозможными инструментами и средствами, служившими лишь одной цели — причинить как можно больше боли. Пара операционных столов в центре — Еще несколько скрыто за окровавленными ширмами. У стен протянулись стеллажи со всевозможными препаратами, склянками, колбами и тому подобной ересью. Несколько медицинских столиков, заваленных ножами, пилами, скальпелями. Оги. Слова чуть было не вырвались из груди Онегина. Если б не тяжелое дыхание врага, что стоял слева, опершийся стену, то непременно бы произнес вслух — кровь была повсюду. Казалось, будто совсем недавно здесь оперировали живую лошадь, но явно не человека. Хотя, если это был тот самый серокожий громила, то всё встает на свои места. А вот сам противник выглядел неважно. Онегин не сразу понял, что с ним. Сперва решил, что тот просто расстроился из-за того, что Ростов смог ускользнуть из его ловушки, да еще дать сдачи. Но бывает, мало ли что творится в голове этого чудовища. Но присмотревшись, понял, что все гораздо хуже. Точнее, лучше, если говорить о пользе пленников подземелья. «Везучий ублюдок!» Мысль, наполненная одновременно злобой, с завистью и радостью, проскочила в голове Онегина, заставив того чуть попятиться. громило напротив все так же тяжело дышал, а по его груди стекали струйки темной крови, образовав на полу обильную лужицу. Каким-то образом Ростову удалось пробить тело врага, зацепив при этом краешек черного кристалла. И это оказалось почти что смертным приговором искусственнику. Наверное, если бы у него были руки, он бы вырвал стальной стержень, торчавший из груди. Но помочь себе с помощью бензопил никак не получалось. Наоборот. Сергей приметил несколько глубоких царапин. Видимо, противник все же попытался вырвать иглу, но ничего не вышло. И вот теперь перед Онегином стоял ослабевший враг, который даже не понимает, что человеку удалось подкрасться. Сергей осторожно двинулся ему за спину, параллельно ища глазами то, что поможет сразить монстра. И под руку подвернулся операционный нож. Отлично! На радостях он схватился за оружие и потянул на себя. Но так как вокруг царил полный беспорядок, то лезвие зацепило одну из груд инструментов, опрокинув их со стола. По комнате прокатился звон и ляск металла. Бензоколос тут же встрепенулся и резко развернулся на звук, но не увидел никого, кроме парящего в воздухе ножа. Понимая, что его раскрыли, Онегин долго не думал и тут же метнул оружие во врага. Благо, работать с ножами он умел, потому лезвие вонзилось точно в горло монстра, пробив то насквозь, выскользнув с противоположной стороны. На пол брызнула кровь. Монстр попытался вырвать оружие, но из этого снова ничего не вышло. И тогда он заревел так, что у Сергея заложило уши. Мотнув головой, боец понял — что его магия сходит на нет, а тело постепенно становится видимым. О нет, только не сейчас! Но мольбы не могли придать новых сил, ведь умения работают не на просьбах. С каждой секундой он становился видимым, и противник сразу же этим воспользовался. след за криком взревели бензопилы, и Громила ломанулся к человеку, разбрасывая столы по сторонам круша все на своем пути. Сергей отскочил в сторону, когда над его макушкой прозвенели крутящиеся острые звенья. И тут же побежал к противоположной стене. Спасаться через коридор было самоубийством. Стоило врагу там появиться, как любого человека просто нашпигуют иглами. Оставалось лишь принять бой, надеясь на то, что сырокожий враг ослаб и вскоре выдохнется. Но тот решил доказать обратное. Казалось, что злость придала ему новых сил, из-за чего бензопилы разбивали и превращали в груды мусора все, до чего доставали. Сам же противник просто обезумел. Наверное, пелена ярости застила ему глаза. Так как он уже не видел, куда бьет, вращая руками, словно мельница. Теперь подобраться к нему стало попросту невозможно. Но Онегин и не собирался вступать с ним в рукопашную схватку. Наоборот, это было даже на руку человеку. Он хватал все, что было рядом. Ножи, скальпели, штыри и металл их во врага. Парочка из орудий со звоном отлетела в сторону, отбитая пилами. А вот остальные все же достигли цели. Некоторые из них лишь поцарапали серую кожу, другие же впились в нее, основательно застряв в плоти монстра. Тот вновь и вновь пытался избавиться от них, разрезая бензопилами собственное тело, но каждый раз у него ничего не получалось. Хотя два-три ножа все же выскользнули и упали на пол, однако этого было мало. Кровь так и хлестала из ран, будто внутри противника работала целая насосная станция. И в этот момент раздался крик мальчишки. «Сергей — Сергей! Рев не замолкал ни на секунду. Мне почудилось, что монстр, с которым нам пришлось столкнуться, попросту сошел с ума. А потом послышался грохот, шум и звон металла. Я не мог устоять на месте, понимая, что сейчас мой напарник уже сражается с монстром. И если Онегин проиграет, то дальше мне одному будет худо. К тому же, пока бензоколос занят дракой, я смогу проскочить по коридору. Так и произошло. Я несся вперед, словно ветер, то и дело поворачивая из одного проулка в другой. Ни одна из игол не выскочила. Зато и шум лишь усиливались, значит, я уже близко. И вскоре выбежал ко входу в широкую комнату, больше похожую на пристанище безумного хирурга. Внутри буйствовал наш враг, размахивая бензопилами из стороны в сторону. А напротив него, отскакивая от смертельного оружия, плясала Онегин, метая во врага ножи и скальпели. И должен отметить, что получалось у него весьма достойно. Но вот один из них отскочил от бензопилы и рикошетом полетел в меня. Лишь в последний момент мне удалось увернуться, пропустив окровавленный скальпель у лица. «Твою ж мать!» «Сергей!» — крикнул я, тем самым привлекая внимание обоих бойцов. серокожий монстр, что стоял ближе всего ко мне, резко развернулся. Его тело уже представляло собой спину дикообраза, утыканную различными хирургическими инструментами. Увидев нового врага, Громила вновь взревел, и даже нож, пронзивший его глотку насквозь, не помешал ему кричать. «Вот это сила воли!» Невольно восхитился я, но тут же сконцентрировался на враге. И в ту же секунду, как только он повернулся ко мне лицом, за его спиной мелькнула тень Онегина, а через мгновение в макушку противника вонзился широкий мясной нож. Бензоколос прервал рык и теперь лишь слабо урчал, сделав два шага вперед, но даже тогда не упал. Широко расправив могучие плечи, сбросил с себя человека и уже хотел было развернуться к нему, как в игру вступил я. На моих руках вспыхнула черная дымка, превращая кисти в когтистые лапы. Я не понимал, что делаю, вновь работая на инстинктах. Молниеносно подскочил к монстру, схватился за его левый локоть, стараясь держаться от пилы подальше, и рванул его же руку вверх. Послышался смачный звон и треск костей. Мне в лицо брызнула кровь и ошметки серой плоти в перемешку с хрящами и зубами. Продержав в таком положении человеческую бензопилу несколько секунд, отскочил назад, дабы меня не задело второй. И только потом заметил Сергея, что держал правую руку монстра, оттянув ее назад. «Квиты!» Одними губами прошептал он. «Я согласно кивнул». Шаг вперед, удар в грудь противника, и вот уже в моих когтях блестит черный камень. Однако не прошло и десяти секунд, как он треснул, а потом и вовсе рассыпался. Я спокойно стряхнул остатки его пыли с рук и посмотрел на подошедшего человека. «Дальше?» — спросил он, указав на очередную троицу дверей в стенах этого жуткого помещения. Дальше.